над площадью звезды, над садом Тюэльри, медлительно плывет сиреневая осень. Громыхая по торцовой мостовой, под окном протащилась крестьянская телега, запряженная парой медлительных сытых першеронов. Мужик откуда-нибудь из Авернии вез овощи на рынок. Париж просыпался. Наверху в мансарде, известная всему кварталу Нинет, скандалила со своим очередным возлюбленным. Мишель, хозяин булочной, Позевывая, поднял штору на двери своей лавки, счистил с башмака какую-то гниль и послал вслед крестьянскому возу замысловатое ругательство. — Луиза, принеси еще литр красного! — крикнул в темный дверной проем лощеный господин в черном галстуке и щегольском замшевом жилете «Слишком лощеный господин для улицы Сен-Сабин. Для раннего утра, для этой комнаты, освещенной тусклой керосиновой лампой». «Слишком лощеный господин для того, чтобы его можно было принять за порядочного человека». Хозяйка, вышедшая в тираж проститутка, приторговывающая краденым и не слишком разборчивая в знакомствах, внесла кувшин и неслышно удалилась. «Пейте, Жорж», — проговорил лощеный господин, подливая своему собеседнику, худому сидеющему мужчине, в поношенном сюртуке. «Пейте, у этой шлюхи довольно пристойное вино!» «Гадость!» — отозвался Жорж, тем не менее, припав к стакану, как умирающий от жажды. Его глаза были красные и печальны, как у старой собаки. Он и без того уже был изрядно пьян. «Гадость!» — повторил он. «И вино ваша гадость! И Париж ваш гадость! И что это ты, гальская твоя морда, так меня обхаживаешь?» «Непременно ведь обманешь. Знаю я тебя, Фармазона. Попался бы ты мне в Севастополе, к стенке и весь разговор. А здесь? Нет. Здесь я с тобой как с человеком за одним столом сижу. Я, князь Тверской, и слишком много говорю, слишком много говорю». Лощеный господин щелкнул пальцами, как будто подзывая официанта. Тут же за спиной у Жоржа отворилась незаметная маленькая дверка, и оттуда выкатился совершенно уморительный человечек. Ростом он был едва с семилетнего ребенка, однако носил пышные усы и одет был совершенным щеголем черный сюртучок, шелковый жилет, расшитый райскими птицами, лаковые штиблеты. «Он твой, Гийом», — проговорил лощеный господин и поспешно отошел от стола. Жорж полуобернулся, удивленно уставился на нарядного карлика и потянулся за пенсне, чтобы получше разглядеть его. Карлик, однако, повел себя более чем странно. Он набычился, распушил усы, как кот, и, стремительно подскочив к князю, воткнул ему в грудь невесть, откуда взявшееся в его руке длинное тонкое лезвие. Князь удивленно ахнул, заквахтал, как зарезанная курица, откинулся на спинку стула и застыл. Глаза его остекленели, и только бесконечное удивление еще светилось в них. На пороге комнаты появилась Луиза. Вытирая большие руки о передник, она покачала головой и проговорила. — Право, Жан, вы нисколько не меняетесь. Все тот же шалопай, что в двенадцатом году. Неужели нельзя было сделать это где-нибудь в другом месте, ведь я только недавно вымыла пол? Отнюдь лощеный господин вернулся на свое место, спокойно уселся за стол напротив мертвого князя и поднес к губам свой недопитый стакан. «У тебя, дорогая, это особенно удобно. Сейчас мы с Гийомом отнесем этого господина в подвал, и ни одна живая душа никогда не вспомнит о нем. Он рассказал мне все, что знал, и больше нам не нужно. А вино у тебя и правда отвратительное». Сизо-розовый Париж жил своей собственной жизнью. Утром его затягивал легкий кисейный голубой туман, и в этом тумане ворковали послевоенные голуби и переговаривались бутинисты на набережной, и служанки спешили на рынок, стреляя глазами из-под кокетливых соломенных шляпок. Ночью сверкали ртутными ослепительными фонарями большие бульвары, отражаясь в мокром асфальте, проносились шурша шинами длинные лаковые автомобили, выпархивали из них сногсшибательные послевоенные женщины, одетые по последней моде в черное и короткое. Моду диктовал еще великий колло но кое-кто уже говорил о восходящей звезде Шанель. Хозяева этих сногсшибательных женщин, толстые банкиры в шелковых цилиндрах, разбогатевшие на военных поставках, рассуждали о бошах, которые не торопятся выплачивать репарации, от чего прекрасная Франция несет неисчислимые убытки. Перед сияющими дверями ресторанов пучили глаза высокие негры в красных ливреях, а из-за их спин гремели синкопы Шимми и Фокстрота. На тротуарах среди праздной и нарядной толпы часто попадались угрюмые сутулые люди, ветераны Соммы и Вердена. Они с холодной ненавистью смотрели на жирных поставщиков и вынашивали планы мести. И куда реже в этой толпе попадались люди с опустошенными, потерянными лицами, с прозрачными, безнадежными глазами, люди, не имеющие даже права на месть. Несколько лет прошло уже с тех пор, как они отступали по непролазной кубанской грязи, обороняли перекоп Юшун, давились на палубе переполненных пароходов, жарились на беспощадном солнце константинопольского карантина, умирали от тоски и голода в бараках Галлиполи, сносились их тужурки и френчи со спортами офицерскими погонами, пропали в парижских ломбардах наградные часы с благодарственной надписью от Врангеля или Май Маевского, растаяли последние мечты о возвращении на родину. Кто-то из них смог преодолеть нужду, отбросить офицерское высокомерие, нашел приличную службу и выжег из речи позорный и унизительный русский акцент. Кто-то устроился гувернером к детям более удачливых соотечественников, кто-то таскает мешки с углем и сверкает из угольной пыли бандитскими белками глаз. Ходившему в атаку на махновские пулеметы легко решиться на ограбление судной кассы. Генерал Шкуро, кровью и огнем метивший путь своей дикой дивизии, развлекает буржуа в цирке, демонстрируя чудеса конной вольтежировки, хватает на скаку с малинового ковра косматую казачью папаху и сверкает дикими калмыцкими глазами. Полковник Суходольский, прихвативший во время посадки на пароход в Ялте полковую кассу, открыл кредитный банк, Ездит в длинном лаковом автомобиле и рассуждает с военными поставщиками о немецких репарациях. Масье Жано выглянул в зал и скорбно поджал губы. Опять мало народу. Дела идут скверно, что и говорить. Впрочем, ему еще грех жаловаться. Его ресторан под названием «Прекрасная булочница» находится на бойком месте. Ресторан небольшой, но кухня вполне приличная. Масье Жано... Совсем недавно прибавил повару жалование. На поварах экономить не следует, хотя это и влетает в копеечку. Зато официантом пришлось взять мальчишку, которому и дела нет до работы. Вот и сейчас два посетителя ждут, пока их обслужат, а этот паршивец, небось, переглядывается с хорошенькой горничной из дома напротив. Девчонка, конечно, не дурна, задорные глазки, высокая грудь. Мосье женой и сам поглядывает на нее с удовольствием. «Но надо же ведь и совесть иметь». «Гастон!» — рявкнул хозяин в глубину кухни. Мальчишка возник на пороге, не успев стереть с лица улыбку. Выглядел он обычно, как выглядят все официанты. Белая курточка, залезанные бриолином волосы. Гастон перекинул через руку салфетку и ринулся в зал. В ресторане было малолюдно. Прошло время обеда, когда деловые люди торопливо поедали фаршированных цыплят, запивая их недорогим вином. Сидела в углу зала пожилая пара, он с большим животом, который с трудом обтягивал жилет, она в старомодной шляпке с седыми буклями. Месье Жано видел наметанным глазом, что эти двое из провинции приехали навестить детей или просто проветриться, хотя у кого после этой проклятой войны есть лишние деньги, чтобы просто приехать погулять по Парижу. «Ужасное время!» «Старики болеют, молодежь зла и невоспитанна». Господин Жано тяжко вздохнул, наблюдая, как мальчишка-официант чуть не споткнулся, подскочив к вновь пришедшим клиентам. Двое мужчин, один прилично за пятьдесят, но по виду еще крепкий, держится с достоинством, неторопливые движения человека, уверенного в себе и в собственном бумажнике. Одет хорошо, но не броско, добротный костюм, пенсне на носу, похож на профессора». Таких клиентов мосье Жано очень даже уважает. Его спутник гораздо моложе, в районе 30 и выглядит не так благополучно. Нет, конечно, костюм его в свое время был сшит у очень хорошего портного, но зоркий глаз мосье Жано отметил, что брюки обтрепались снизу, да и весь костюм слегка поношен. Молодой человек тщательно выбрит и белая сорочка чиста, но не на крахмалина уж не стирает ли он сам свои сорочки впрочем мы съеем но ничего уже не удивляется в наше ужасное время вот кстати и башмаки у молодого хотя тщательно начищены давно просят починки двое за столиком сделали заказ и по уходе официанта продолжали прерванный разговор рад вас видеть борис андреевич в добром здравии говорил пожилой похожий на профессора «Однако вид у вас обеспокоенный. Похудели что-то со дня нашей последней встречи? Побледнели?» Борис втянул носом упоительные запахи, доносившиеся из ресторанной кухни сжал зубы. «Есть хотелось до головокружения, потому что с утра, кроме чашки кофе, у него не было во рту ни крошки». Напротив него сидел его давний знакомец Аркадий Петрович Горецкий и улыбался мягкой необязательной улыбкой. Глаза его из-под пенсне смотрели на Бориса благодушно, и выглядел он таким добрячком. Однако Борис Ордынцев прекрасно знал, что Аркадий Петрович Горецкий вовсе не такой добрый и мягкий, каким хочет казаться в данный момент. Борис хорошо знал Аркадия Петровича. Они познакомились еще до революции, когда профессор Горецкий читал в Петербургском университете уголовное право, а Борис был студентом. Потом случилась одна революция, за ней вторая, началась гражданская война, университет закрыли, всех знакомых разметало по миру, как осенние листья». Отец Бориса, профессор Ордынцев, умер еще до мировой. Мать Борис похоронил страшной зимой восемнадцатого года, распродал остатки мебели, которые не сжег в печке, и подался на юг в поисках сестры Вари. Младшую его сестренку тетка увезла к себе в имение в Орловской губернии, потому что Варя была очень слаба после воспаления легких и не выжила бы в сыром и холодном Петербурге. Борис болтался по стране почти год, пережил голод, сыпняк, бегал от бандитов и красных, чудом сумел перейти границу на Украине и очутился в Феодосии, где к тому времени базировались силы добровольческой армии генерала Деникина. И там-то они и встретились с Аркадием Петровичем Горецким, который был теперь не профессором, а полковником состоял при штабе Деникинской армии и выполнял особые поручения начальника штаба генерала Лукомского. По подозрению в убийстве, которого он не совершал, Бориса забрали в контрразведку. Там-то и произошла встреча с Горецким. Далее на долю Бориса Ордынцева выпало столько опасных приключений, что хватило бы на 10 человек. Борис сумел все преодолеть и даже оказался полезным Горецкому за что тот и пригласил его работать на себя, мотивируя это тем, что, выполняя сложные секретные поручения, Борис принесет больше пользы белому делу, чем если бы он сражался в окопе с винтовкой в руках. Судьба хранила Бориса. Его не зарубили махновцы в степях Украины. Он нашел сестру Варю, которая спасла его от расстрела. Их с верным другом Петром Алымовым чуть не утопили красные в Новороссийской бухте. Но после отставки Деникина и панического бегства Белой армии из Новороссийска что-то сломалось в душе Бориса. Предательство генералов невозможно было простить. Борис разошелся с полковником Горецким и поступил в полк. Они снова встретились только в Константинополе. Борису не изменило его всегдашнее везение, он не погиб в Крыму при штурме Перекопа, ему удалось сесть на пароход в Ялте, И вот уже великий город Константинополь встречает его своими куполами и минаретами. Полковник Горецкий и тут не подвел. Он тщательно опекал варю, которую Борис отправил в Константинополь. Он устроил в госпиталь Алымова и доставал ему лекарства. Он привлек Бориса к своей деятельности. Горецкий вышел в отставку и выполнял теперь дипломатические поручения для англичан. Англичане хорошо оплачивали такие услуги. Борис получил крупную сумму денег и отправил сестру с ее женихом Алымовым в Берлин. Там Петру должны были сделать хороший ножной протез. Они же с Горецким уехали в Париж, город, куда стекались русские эмигранты. Борис устроился вольным слушателем в Сорбону. Аркадий Петрович настоятельно рекомендовал ему закончить образование и получить диплом юриста. Деньги, привезенные из Константинополя, быстро таяли, Борис перебивался случайными заработками, да еще нужно было помогать сестре. Лечение у Петра оказалось сложным и долгим, деньги уходили как в прорву. Официант принес салат и булочки. Борис последним усилием воли сдержался и заставил себя медленно взять вилку и медленно разломить свежую воздушную булочку. Впрочем, глаза Горецкого слишком проницательно блестели из-под пенсне, И Борис знал, что Аркадий Петрович заметил и его поношенный костюм, и мятую сорочку. Борис рассердился. Официант налил вина и отошел, пробормотав что-то. «Русские», — сообщил он хозяину, пробегая мимо. «А то я сам не вижу», — буркнул месье Жано. «Русские редко посещали его ресторан. Кто побогаче, ходили в русские рестораны. Там подавали черный хлеб, икру и водку, а также растягая и бараний бок с гречневой кашей». Подавали там русские официанты в красных шелковых косоворотках и пели русские певицы под балалайку. Обнищавшие же эмигранты толпились на Манмартре в кабаках самого низкого пошиба. Нет, русские редко посещали ресторан мосье Жано. «Давненько мы с вами не встречались», — оживленно сговорил Горецкий, поднимая бокал и придирчиво разглядывая вино на свет. «Месяцев пять или больше». И поскольку Борис ничего не ответил, он молча отпил из бокала. «Перед отъездом я рекомендовал вас мэтру Ленуа», — снова начал Аркадий Петрович. «Вы работаете у него в конторе?» «Работал», — некоторое время нехотя ответил Борис. «Потом настали тяжелые времена, и мэтр уволил половину служащих». «Куда же вы устроились?» «Так, немного пописываю в одну русскую газетку, платит мало и нерегулярно. Еще у генеральши Зубовой...» «У генерала отнялись ноги, и я вожу его в кресле на прогулку. Да и то эта работа, кажется, скоро сойдет на нет». «Что же случилось?» — учасливо осведомился Горецкий. Борис допил вино из бокала и ответил, криво усмехаясь. «Племянница генерала! Она захотела брать у меня уроки музыки». «Музыки?» — от удивления Аркадий Петрович так сильно взмахнул руками, что у него слетела пенсне. «Музыки!» «Но ведь вы, насколько я помню, по Константинополю играете, конечно, на фортепиано, но не настолько хорошо, чтобы давать уроки». «Или племянницы генерала все равно?» — прищурился Горецкий. «Хоть фортепиано, хоть латынь, хоть греческий, хоть танцы?» «Вы угадали», — вздохнул Борис. «Не смотрите так осуждающе, сам себе противен. Здоровый крепкий мужчина пробавляю с мелкими заработками, инвалидов в кресле вожу». Вы обязательно должны закончить курс, строго заговорил Горецкий, иначе так и будете перебиваться. Да кто вам сказал, что прослушав лекции в Сорбоне, я смогу найти себе работу, Борис повысил голос. В стране ужасное положение. Хорошо живут только те, кто сумел нажиться на войне. Ветеранам-французам платят крошечную пенсию. Простой народ озлоблено. Тут еще мы, русские, свалились им на голову со своими проблемами. «Выпейте еще и успокойтесь», — примирительно заговорил Горецкий. «Не все так плохо». «Понимаете, выяснилось, что я совершенно ничего не умею делать в мирной жизни», — начал Борис более спокойно. «Только воевать, выпутываться из опасности, выживать и соблазнять молоденьких девушек», — смеясь, вернул Горецкий. «Кстати, племянница генерала очень хорошенькая». «Если бы вы ее видели, вы бы не спрашивали», — буркнул Борис. «И вообще дело совершенно не в этом. Право не нужно сердиться, Борис Андреевич. Думаю, что скоро для вас наступит хорошая полоса», — заговорил Горецкий, как только официант убрал пустые тарелки. «А я сейчас вас порадую. Только что я вернулся из Брюсселя, но до этого заезжал в Берлин». «Вы видели Варвару?» — встрепенулся Борис — «Разумеется, и передал им с Петром подарок к свадьбе», — улыбнулся Аркадий Петрович. Венчание сестры состоялось в Берлине три месяца назад. Борис не смог приехать, совершенно не было времени, но зато он послал сестре все деньги, что у него были, с наказом обязательно купить белое платье и фату, и чтобы все было по правилам. «Я привез вам письмо от сестры, и вот», — Горецкий положил на стол фотографию, — Борис схватил ее и впился глазами. «Свадебный снимок. Варя в белом платье, все как полагается. Петька держится молодцом, крепко стоит на ногах, никто и не поймет, что у него протез. Кроме этого, Варвара Андреевна просила меня еще передать на словах, что она умоляет вас не присылать им больше денег. Она чувствует, что вы тут бедствуете, вам нужно устраивать свою жизнь, а у них как раз все более-менее наладилось». Она работает в клинике профессора Герхарда. Мужу тоже обещали работу. «Муж?» — непривычное слово резануло слух. «Какой муж? Ах, да!» «Петька. Теперь Варин муж». «О ним моя семья», — сказал Борис, не отрывая глаз от фотографии. «Кроме них у меня никого больше нет». Принесли заказанную пулярку. Борис спрятал непрочитанное письмо в карман и посмотрел на Горецкого в упор. «Что ж...» Выкладывайте ваше предложение, ведь не просто так вы кормите меня обедом. Откровенно говоря, я сейчас в таком положении, что соглашусь на все, что угодно. Однако деловой разговор Аркадий Петрович начал только за кофе. Не скрою, Борис Андреевич, что именно на вас некоторые виды. Не скрою также, что дело, которое вам поручат, очень опасное. Однако, прежде чем спрашивать вашего согласия... «Я должен хотя бы немного ввести вас в курс этого дела».